Глава 22. Он не сбежит, слезая с дерева, спросил я, привлекая к себе всеобщее внимание. Из присутствующих только граф не удивился моему внезапному появлению, остальные же стали косо поглядывать то на Глеба, то на меня. Последний так и вовсе был зол и сейчас активно прожигал меня взглядом. Что? преисполненный непониманием, обратился я к окружающим. Глеб «Тебя уделал, второклашка. Один из мужчин лихо разрядил обстановку, на что окружающие стали негромко хохотать, а вот мой охранник лишь сухо бросил. "Твали. «Когда будем его допрашивать?» Вновь подал я голос, вызывая у окружающих очередную волну смеха. «Отставить смех!» Грозно рыкнул граф, а затем повернулся ко мне. «Конкретно ты никого допрашивать не будешь!» Уже спокойно произнес Сергей Константинович, в отличие от других, оставшийся полностью серьезным. Расскажешь под запись все, что знаешь, а затем мы вернем тебя в школу. Дальше будут работать другие люди. Ага. Еле слышно проворчал я, а затем громче добавил. Вы Лидию Васильевну уже задержали? На этих словах граф дернул щекой и с большим неудовольствием признался, что этой ведьме таки удалось сбежать. Мы всей группой направлялись в сторону боевого вертолета, ожидавшего нас в пяти сотнях метров от текущего места. «Продам координаты с ее местонахождением», важно заявил я, не сводя глаз с Сергея Константиновича. А вот теперь Белорецкий не сдержался от удивления, высоко задрав свои брови. Он внимательно заглянул мне в глаза, будто бы стараясь там что-то разглядеть. Продашь? «Ну а чего нет-то?» «У нас же теперь с вами товарно-денежные отношения», – пожал я плечами. «Не понял», – нахмурился граф. «Что тут непонятного?» – проворчал я. «Добро клан Белорецких быстро прощает, а чуть что так счет на сто тысяч выставляет. Они что, думали я им это забуду? Шиш!» «Малой, ты давай не зубаскай. без особой агрессии в голосе возразил Сергей Константинович. «Информацию я с радостью куплю». К моему удовольствию он даже не сомневался, что я таковой обладаю. «Но о каких счетах на твое имя идет речь, я не в курсе». «У дяди Жени, спросите». Не удержался я от легкой обиды в голосе, а затем добавил. «За информацию, миллион на мой счет в банке и возможность присутствовать на допросе Аристарха Дмитриевича». Шедшие по разные стороны от нас бойцы все как один замолчали, поглядывая с абсолютным непониманием происходящего на лицах то на меня, то на Белорецкого. «Губы, они не дура, заключил граф. «Впрочем, принимается, но без допроса. Там ничего хорошего происходить не будет, чтобы ты понимал. Ребенку там делать нечего». Подумав и покрутив услышанное в голове, я согласился. Мне, в конце концов, нужна всего лишь информация, а не позлорадствовать. А ее я могу получить иным образом. Один из маячков, которые ваши ребята носовали по всей моей одежде, мне удалось аккуратно вытащить и подложить этой нехорошей тете. Проверяйте. На этих словах Белорецкий поджал губу и, сдерживая улыбку, усмехнулся, слегка качнув головой. И ты уверен, что при побеге она надела именно ту одежду, которую ты пометил? Внезапно спросил шедший слева Глеб, нарушая образовавшуюся тишину. «Вот и посмотрим», – вздохнул я. На самом деле, Каля умудрилась утопить маячок в женском кошельке Лидии Васильевны. Шанс того, что она его бросит в своей квартире, был, хоть и очень небольшой. Без бумажных денег ей сейчас никуда. Кстати, насчет наличных. В ее гардеробной хранился целый чемодан с большим количеством крупных купюр. Кали и туда пристроить маячок не забыла. И то, что бывшая замдиректора школы эту коробочку на колесиках не забудет, я был уже уверен точно. Правда, на эти деньги я и сам положил глаз, поэтому сейчас был заинтересован в том, чтобы Лидию Васильевну не упустили. «Зачем мне столько денег? Да черт его знает! Сейчас эти красивые бумажки были мне вообще ни к чему!» Можно было информацию по сбежавшей предательнице слить абсолютно бесплатно, но тут имел место быть воспитательный эффект. А то у верхушки клана Белорецких могло сложиться неверное впечатление о том, что меня можно легко и бесплатно использовать. Надеюсь, конечно, что они умнее этого. Но в свете последних событий и реакции руководства школы на эти события у меня сложилось неприятное впечатление, что моя доброта и расположение тут никому даром не нужны и что хуже всего могут и вовсе восприниматься как слабость. Что же касалось условия присутствовать на допросе Беляева, то тут за меня говорило банальное любопытство и ничего кроме «Должен же я узнать, кому стоит сказать спасибо за все произошедшее?» То, что над сбежавшей двойкой есть кто-то выше, я, как и все здесь присутствующие, не сомневался. Дядь Сереж, оглядев шедшего сбоку мужчину, серьезно спросил я. А что это за порошок в итоге оказался? Продам информацию за пятьсот тысяч. Не поворачиваясь, в мою сторону бросил он. Я надулся. Вот ведь заср... Ладно, шучу. Повернулся он ко мне и с иронией оглядел сверху но следом внезапно стал очень серьезным и даже злым. Эти твари подсыпали вам в напиток специальную добавку. Если не вникать в подробности и медицинские термины, то можно сказать, что она в зависимости от дозы и концентрации блокирует доступ к силе у одаренных. Принцип действия примерно как у медицинской анестезии, только одаренный перестает чувствовать не свои конечности, к примеру, а монотоки по всему телу. Притупляется концентрация и становится практически невозможно управлять своей энергией. На спецзонах активно используется, чтобы зэки спокойно сидели. Но это не наш случай. А вот в малых дозах эта штука может легко схватить прогресс в развитии на нет. На любом ранге мощи. Думаю, их целью было именно второе. Не переживайте, дядь Сереж. Легко угадал я его мысли. Алина эту гадость не пила. Я бы не позволил. Да и в обед они не рисковали что-либо подмешивать, только утром и вечером. Откуда информация? Если он и удивился, то на этот раз виду не подал. Просто знаю. Чем мне нравился граф, так это тем, что несмотря на мой возраст, он с полной серьезностью принимал всю информацию, исходящую от меня, но даже не пытался заставить выдавать свои тайны. Естественно, он этот факт еще обязательно перепроверит, «Хоть и причин мне не доверять до этого дня я ему не давал». «Получается, удар по нашей школе подобным образом не слабо может отразиться на боевой мощи клана в будущем», заключил я вслух. «Именно», – сухо бросил граф, играя желваками. «Но его злость не была направлена в мою сторону. Было очевидно, что он, как и должно, человеку, любящему свою семью и род, воспринял случившееся очень близко к сердцу». «Князь уже летит?» – запрокинув голову из любопытства, спросил я. «Князь уже на месте, рвет и мечет!» «О, заодно и у него, спрошу, чего он трубку не берет!» Попытался пошутить я, но тут же встретился лицом с Сергеем Константиновичем, отчего поспешно замолчал. «Тут уже не даю моралеха!» – смягчившись во взгляде, произнес собеседник. «Человеку его уровня такое оставлять безнаказанным просто нельзя. Полетят головы. В прямом смысле полетят. Его кошку, его собаку». Указывая кивком на Беляева, которого сейчас грузили в вертолет, стал перечислять граф. «Его родителей, женщину, если она есть, их всех пустят под нож. Всех, понимаешь?» Тут уровень доверия был такой, что и спрос теперь будет соответствующий. «Это жестоко», — повесив голову, озвучил я. «Даже детей?» «Если бы они были», — вздохнул граф с неким облегчением. «Самое жестокое тут то, что с родителями он не общается последние 20 лет. Но я не уверен, что это их спасет». Уткнувшись носом в окошечко боевого вертолета, я совсем забыл порадоваться своему первому полету на такой птичке. Первому в этом теле. Слова графа оставили в моей душе глубокое впечатление. Размышляя об этом, я нехотя понимал, что князя можно понять. Если предательство будет легко сходить с рук или грозить всего лишь смертью, то желающих рискнуть может быть слишком много. «Алло!» «Это я!» «Слышу, проблему устранили?» Лениво поинтересовалась женщина, стараясь выровнять дыхание. «Нет, Лида, кот семь!» «Ш-что?» Неуверенно воскликнула женщина. «Но как? Ты уверен?» «Более чем! Удачи!» На этих словах мужчина бросил трубку, а Лидия, прикусив губу, моментально поднялась на ноги, судорожно оглядываясь по сторонам подъем быстро что ты чего быстро я сказала собирайся и уходи быстро сока взревела она под конец не звони мне больше буркнул молодой парень вставая с кровати и принялся одеваться метнувшись в сторону шкафа лидия стала быстро вытаскивать из него как раз на такой случай заготовленную форму работника жкх а вместе с ним и черный парик длинных не в пример родным волос едва дверь за молодым любовником закрылась, женщина принялась спешно одеваться и смывать весь макияж. Учитывая, что в миру ее без него никто уже много-много лет не видел, очень быстро перед зеркалом оказалась совсем другая, слегка запущенная и помятая женщина. Впервые за, казалось бы, всю жизнь Лидия была рада видеть перед собой такой, не самый приятный для глаза и самолюбия образ. Более ее в этом месте ничто не держало. Повторно забежав в гардероб, она схватила свою сумку и смела все золото, которое находилось на отдельном столике в ее внутренний карман. Следующим движением схватила старый потертый чемодан на ножках и направилась в соседнюю комнату. Телефон, дорогие духи, технику и брендовую одежду она без всяких сожалений оставила здесь же. Четыре года назад, когда она только познакомилась с начальником внутренней охраны школы, им с аристархом пришлось обсудить многое. В том числе и этот день, который к их большому несчастью все же наступил. Тогда, учитывая, какую цепочку они построили и сколько времени и труда приложили к тому, чтобы замести все следы, казалось, что выйти на них было просто невозможно. И они решились поставить на карту все. Огромные риски сполна перекрывали еще более огромные деньги. И черт подери, сейчас она отчаянно не понимала, что же все-таки произошло. Никаких предпосылок, никаких жалоб и проверок. Только вот, все началось с мальчишки-простолюдина, который каким-то образом мог выявить наличие препарата в напитке. Дело однозначно в этом маленьком, оборзевшем и наглом змееныше. Надо было удавить его тогда, когда на то была возможность. Хотя в таком случае последствия за подобное деяние были бы не намного лучше текущих. И еще не факт, что в первом случае ей удалось бы сбежать. Плевать, у нее все было давно и тщательно подготовлено. Небольшой скромный дом в глубине частного сектора совсем необходимым для жизни, машины и телефон оформленные на какого-то бомжа. Ну а той суммы денег, что сейчас у нее есть наличными, ей должно хватить надолго. Далее, когда все утихнет, останется только выбраться из этого проклятого города и добраться до одного из банков в любой европейской стране. После этого белорецкие ее никогда не найдут. Открыв огромный платяной шкаф и аккуратно сдвинув влево дверь на колесиках, Лидия шагнула вперед, уперевшись в еще одну дверь с торчавшим внутри замка ключом. Отперев и ее, женщина оказалась в темной, абсолютно пустой комнате. Оглянувшись, она аккуратно закрыла шкаф, поправила платье и вновь закрыла обе двери, забирая ключ от последней с собой. Купленная через стенку квартира была прекрасна тем, что выводила женщину в совсем другой подъезд. Отличная мера на тот случай, если вдруг кто-то будет следить за ней на выходе из квартиры или во дворе. Накинув на свой чемодан огромный пакет в клеточку, Лидия окончательно вжилась в нужный образ. Поправив у зеркала парик и рабочий китель, женщина отправилась на выход из квартиры. Далее был вечерний двор, проспект, пойманное там же такси, получасовая дорога под еле слышную музыку и просьба остановить в почти полукилометре от нужного дома на соседней улице. С облегчением, выдохнув и заперев на ключ за своей спиной дверь, она прямо в рабочей одежде и обуви дошла до спальни, которую видела лишь один раз в жизни и плюхнулась на пыльную кровать. Когда Лидия открыла глаза, ей было трудно поверить в реальность происходящего. Темное помещение, запах сырости и пыли и абсолютная дезориентация в пространстве. Сердце часто забилось в груди, когда она нерешительно поднялась на ноги и стала потихоньку опознавать свою новую комнату и дом. «Твою мать! Почудится же такое!» Сплюнув, она прошлась до двери, где руками нащупала выключатель. Еще раз окинув взором свою комнату, Лидия пришла к выводу, что здесь стоило бы как следует прибраться – Вернувшись в прихожую, где вместо обуви она оставила то немногое, что забрала с собой из квартиры, женщина с ужасом обнаружила отсутствие одной большой сумки. Точнее, сумка-то валялась на полу под ногами, а вот чемодана с деньгами как раз таки не было. Не успела Лидия прийти в себя от осознания факта произошедшего, как входную дверь в дом с металлическим скрежетом просто вырвала вместе с косяком наружу. В следующий же миг ее тело приподнялось над землей, а затем, поддаваясь мощному импульсу силы, было мощно впечатано в кафельный пол. От такого жесткого приземления и так съехавший после сна парик и вовсе слетел, а взгляд женщины помутнел. «Ну, привет, Лидия Васильевна!» произнес первым вошедший в дом Виктор. «Или мне прикажешь постучаться и войти как положено?» С на секунду промелькнувшей на его лице усмешкой сухо бросил он.